Глава четвертая В патрульной машине, которая стояла у тротуара, сидели двое полицейских. Они наблюдали за дракой. Казалось очевидным, что святой Отец берет верх над противником. Вылезать из машины не хотелось. Во-первых, холодно. Во-вторых, священник, казалось, должен был победить. Но ну и вообще им нравилось, как тот отделывает своего противника Латиноса. Здесь, на 87-м участке, иногда не непросто было отличить латиносом, то есть испаноязычного, как следовало писать в официальном отчете, от белого, потому что в жилах многих белых часто текло много испанской крови. Насколько патрульные знали, священник был также латиносом, но кожа его была очень белой, и он был крупнее прочих латиноамериканцев. Двое патрульных удобно сидели в теплой машине и обсуждали, какой рост у священника. Шесть футов три дюйма или 4 дюйма. Сколько он весит? 240 фунтов или меньше? Непонятно, к какой церкви он принадлежит. Ни в одной из церквей в округе священники так не одеваются. Может быть, он приехал из Калифорнии? Они одеваются так в Калифорнии, разве нет? на своих церемониях в Наповелой. Священник носил коричневую шерстяную рясу, а голова его на макушке была выбрита, как у монахов, круглая лысина блестела. Один из патрульных в машине спросил у другого, как называется эта коричневая штука на священнике, но это, которая похожа на платье. Другой патрульный ответил, что эта штука называется рясой дурачина. И тогда первый патрульный сказал, «Ну, конечно же». Они оба были новички, работали в восемьдесят седьмом участке всего две недели. Потому-то они и не знали, что священник вовсе не был ни священником, ни монахом, хотя в участке он был известен под именем брата Антония. По всей видимости, брат Антоний вознамерился избить противника до полусмерти. А противник его был мелким бильярдным шулером, порториканцем, который решил обчистить его карманы. Брат Антоний, выволок негодяя из бильярдной, взял его за шкирку и швырнул на кирпичную стену соседнего жилого дома, но просто, чтобы оглушить его для начала. Потом он взял кий и шарахнул негодяю по коленным чашечкам, но сломал он при этом не чашечки, а кий. Тогда он пустил в ход свои тяжелые кулаки и работал ими без устали, выбивая все чувства из жертвы. Патрульные наблюдали с удовольствием. Брат Антоний был весьма тучным человеком, но в тюрьме он много тренировался с гантелями, и теперь жира в теле не осталось. Бывало, он просил, чтобы его ударили в живот изо всех сил, и радостно смеялся, когда ему говорили, какой он сильный и могучий. Круглый год, даже в жаркие летние месяцы, он носил шерстяную коричневую рясу. В летние месяцы под рясы он не носил ничего. Бывало, он чуть приподнимал нижний край рясы и показывал голые ноги в сандалиях местным путанам. «Видите», — говорил он, а — «больше под рясой ничего нет». Путаны принимались охот и ахать и тянулись к рясе, чтобы приподнять ее и удостовериться в правдивости его слов. Но тут брат Антоний, посмеиваясь и пританцовывая, удалялся с грациозностью, необычной для такого тучного человека. Зимой вместо сандалий он носил высокие армейские ботинки. И сейчас этими ботинками он втаптывал бильярдного шулера порториканца в обледенелый тротуар. Сидя в патрульной машине, двое полицейских рассуждали, не следует ли выйти и прекратить избиение, пока священник не размазал мозги Шулера по льду. Им не пришлось принимать никакого решения. По радио пришел вызов 10-10, и они тотчас ответили «Выезжаем». Они отъехали от бордюра в ту минуту, когда брат Антоний наклонился над бесчувственным мошенником и извлек бумажник из его кармана. Только десять долларов принадлежали по праву брату Антонию, но он решил, что заслужил все содержимое бумажника из-за тех неприятностей, которые тот ему причинил. Брат Антоний вынимал деньги из бумажника, когда из-за угла вышла Эмма. Эму все знали под прозвищем Толстуха. Все старались держаться от нее подальше, потому что у нее был вспыльчивый нрав и не только. Еще у нее была острая бритва. Бритву она носила в сумке через левое плечо, чтобы было легко достать правой рукой, одним движением открыть ее и отсечь парню ухо или порезать лицо. Если ей нужны были деньги, она могла одним взмахом руки перерезать горло. Поэтому при ее появлении толпа сразу стала редеть. С другой стороны, толпа, возможно, стала редеть, потому что представление закончилось. Кому охота в холодный день стоять на одном месте и ничего не делать? Особенно здесь, где всегда холоднее, чем в любом другом квартале города. «Привет, милый!» — сказала Толстуха. «Привет, Эмма!» — ответил брат Антоний, все еще склонившись над бесчувственным шулером. «Да, он отделал его весьма прилично». Тоненькая струйка крови начинала замерзать на льду под головой негодяя. Лицо его посинело. Брат Антоний бросил пустой бумажник через плечо, выпрямился в полный рост и запихал пятьсот долларов с небольшим в передний карман рясы. Он зашагал, и Эма пошла за ним следом. Эмме было тридцать два или тридцать три года, на шесть-семь лет больше, чем брату Антонию. Ее полное имя было Эмма Форбс. Так ее звали, когда она еще была замужем за чернокожим Джемми Форбсом. Последний погиб в перестрелке при попытке ограбления банка. Он был одним из грабителей. Человек, застреливший мужа Эммы, был охранником банка, которому в ту пору как раз исполнилось 63 года. А раньше он работал патрульным в полиции в 28-м участке, «В деловой части города». Он не дожил до шестидесяти четырех. Спустя месяц после похорон мужа, в один прекрасный апрельский вечер, когда наливаются бутоны весенних цветов, Эма разыскала его и рассекла ему горло от уха до уха. Эма не любила тех, кто отбирал у нее или у ее любимых нечто нужное или необходимое. «Опера не кончится», Пока толстуха не споет, частенько приговаривала Эма, подкрепляя этой присказкой свои бесовские выходки. Никто не знал, что возникло раньше, это выражение или прозвище. Если рост женщины пять футов шесть дюймов и вес сто семьдесят фунтов, то естественно, особенно у нас, где уличные клички столь же распространены, как и обычные имена. что рано или поздно такую женщину станут называть толстухой, не вникая в ее присказку. Брат Антоний был одним из немногих, кто знал, что на ее почтовом ящике написано «Эмма Голдберг». Это имя не следует путать с именем анархистки Эммы Голдман, которая жила задолго до рождения Эммы Голдберг. Брат Антоний был также одним из немногих, кто звал ее просто Эммой. а остальные предпочитали называть ее или мадам, не смея употреблять прозвище в ее присутствии, или вообще никак. Конечно, они при этом опасались, что Эмма может обидеться и внезапно выхватить бритву из сумочки. Брат Антоний был единственным человеком в этих местах, а может и во всем мире, кто считал, что Эмма Голдберг Форбс по прозвищу Толстуха. Исключительно красивая женщина и к тому же весьма сексапильная. «О вкусах не спорят», — сказал однажды брату Антонию его бывший знакомый, сразу после того, как брат Антоний признался, что Эмма, по его мнению, весьма аппетитна. Едва старый знакомый успел вымолвить свои бездумные слова, как брат Антоний стащил его с табурета и швырнул в зеркало через стойку бара, за которой они сидели. Брат Антоний не любил тех, кто пытался принизить его чувства к Эми. Брат Антоний смотрел на нее совсем иначе, а вовсе не так, как другие люди. Окружающие видели в ней крепкую призимистую химическую блондинку в пальто из черной материи, в черных хлопчатобумажных чулках, в синих ботинках на толстой резиновой подошве. Окружающие видели, что она носит через плечо черную сумку, а в сумке бритву с костяной ручкой. Брат Антоний, несмотря на свой жизненный опыт, видел природные светлые кудри, окаемлявшие лицо Мадонны с прекрасными голубыми глазами. Брат Антоний видел груди, как арбузы, и зад, как у лошади пивовара. Брат Антоний видел толстые белые бедра и нескончаемую плоть. Брат Антоний видел состенчивую, робкую, уязвимую, милую малышку, которую надо утешать и ласкать, потому что на нее безжалостно, как ураган, набрасывается враждебное общество. Брат Антоний возбудился, когда сейчас просто шел рядом с ней. Однако не исключено, что это возбуждение происходило от глубокого удовлетворения – которое он испытывал, избив до полусмерти бильярдного шулера. Не всегда легко отделить одно чувство от другого, особенно когда на улице так холодно. Он взял ему под локоток и повел ее по авеню масанов к бару в середине трех особенно грязных и убогих кварталов. Было время, когда улица, так теперь называли этот отрезок, носила название «Бабьей дыры», с легкой руки ирландских иммигрантов, а позднее была прозвана черными лисией тропой. С притоком порториканцев улица поменяла язык, но не основную статью дохода. Порториканцы называли ее «Ля Виа де Путас». Полицейские прежде называли ее «Улицей Проституток», до того, как вошло в моду слово «путаны». Теперь они называли ее «Спутанным Небом». В общем, дело не в том, на каком языке сказать, а в том, чтобы выбрать и заплатить. Не в самом далеком прошлом дамы, которые были хозяйками заведений, называли себя «мама такая» или «мама сякая». В ту пору у мамы Терезы было самым известным заведением на улице, у мамы Кармен – самым грязным. У мамы Люс подвергалась частым налетам полиции из-за той несколько экзотической любви, что дарилась засыпающимся кирпичным фасадом. Но те далекие дни позади. Публичный дом как таковой – это явление минувших дней. Сегодня путаны работают в массажных кабинетах и в барах вдоль улицы и демонстрируют свою сноровку в гостиницах, на которых мерцают неоновые вывески. Бар, что выбрал брат Антоний, был излюбленным местечком Путан и назывался Усэнди. Но в два часа дня большинство местных тружениц отсыпались после пятницы. За стойкой сидела единственная черная девушка в светлом парике. «Привет, брат Антоний», — сказала она. «Здравствуйте, мадам». До «Доминус вабискум», — сказал брат Антоний, рассекая воздух сверху вниз ребром ладони правой руки и затем проводя рукой горизонтальную линию, рисуя невидимый крест. Он не знал, что означают латинские слова, но он только знал, что они помогают выстраивать тот образ, который он создавал. «Все вещи на свете, суть и образы», — любил он говорить Эмме. Слова округло скатывались с его уст. а голос был глубокий и звучный. Все на свете иллюзия. «Что будете пить?» — спросил бармен. «Немного красного вина, пожалуйста», — сказал брат Антоний. «А ты, Эмма?» Джин со льдом», — сказала Эмма. «А что пожелает другая дама?» — спросил брат Антоний, указывая на черную путану со светлыми волосами. Он был при деньгах. Встреча с бильярдным шулером принесла ему прибыль в пятьсот долларов. Он попросил у бармена мелочь, пошел к музыкальному автомату и выбрал пластинку с набором мелодий рок-н-ролла. Он любил рок-н-ролл. Особенно он любил те группы, игравшие рок-н-ролл, в которых музыканты переодевались перед выходом на сцену, чтобы при случайной встрече на улице их было не узнать. Черная проститутка заказала бармену порцию виски с содовой. Когда брат Антоний проходил мимо нее к своему табурету на другом конце бара, она сказала «Спасибо, брат Антоний». Бармен, он же Сэнди, владелец заведения, не слишком обрадовался брату Антонию. Ему не нравилось, что всякий раз, как брат Антоний слышал неловкое замечание, он возмущался до такой степени что Сэнди вынужден был после этого заказывать новые зеркала. По счастью, сегодня в баре никого не было, за исключением брата Антония, его жирной шлюхи, да еще на другом конце стойки, крашенной негритянки, которой брат Антоний заказал выпивку. Так что, глядишь, до вечера обойдется без мордобития. Сэнди очень надеялся на лучшее. Сегодня была суббота. Но, хотел того Сэнди или нет, вечер готовил ему массу неприятностей. В этих местах и прежде всего на этой улице субботний вечер никогда не был самым одиноким вечером недели, как поется в песне. В этих местах и прежде всего на этой улице никто не страдал от одиночества, когда в кармане была зарплата за трудовую неделю. Сегодня к десяти вечера в этом баре соберется столько проституток, сколько крыс на пустыре по соседству. Здесь будут черные, белые, блондинки, брюнетки, рыжие и даже с розовыми волосами или шевелюрой цвета лаванды. Они приходили по две, каждой твари по паре, словно желая занять свое место в ковчеге, как представители всех видов жизни». Одни с кукольными личиками, готовые исполнить французский поцелуй за 20 долларов. Другие – худощавые кобылы, считавшие, что должны работать в деловом центре за плату в 100 долларов за час. Только когда бар заполнится, здесь станет уютно и по-семейному. Они приходили по две, и их приветствовал Сэнди. Он понимал, что мужчины за стойкой явились сюда не ради ассортимента спиртного, а ради ассортимента плоти. И он также старался урвать свой кусок от каждой из ночных бабочек, которым разрешалось здесь появляться, компенсацию, как он выражался, за то, что ему приходилось отстегивать полицейским и их сержанту. В целом дела у Сэнди шли хорошо, если не говорить о неприятностях воскресные дни. Он боялся субботы и воскресенья, хотя выручка за воскресные дни позволяла держать бар открытым и в будни. «Угощение за счет баров, сказал он брату Антонию, надеюсь, что взятка поможет избавиться от него к вечеру. Но вдруг ему пришло в голову, что брату Антонию может понравиться такая гостеприимность, и, глядишь, он вернется сюда снова. «Я могу за себя заплатить», — сказал брат Антоний, извлекая пачку купюр из переднего кармана рясы. Он отделил десятку и положил на стойку. Все равно начал было с Энди, но брат Антоний молча осенил его крестным знамением. не незачем спорить с посланником Бога», — решил Сэнди. Он взял десятку, пробил чек и положил мелочь на стойку перед братом Антонием. с другого конца стойки черная путанов в светлом парике с кудряшками подняла бокал и сказала твое здоровье брат антоний а домус вбиском произнес брат антоний поднимая свой бокал эма положила жирную руку ему на колено и еще что нибудь ты слышал прошептала она нет сказал он покачав головой а ты «Только то, что у него было 1100 долларов в бумажнике, когда это случилось». Одна тысяча сто долларов», — прошептал брат Антоний. «А также, что стреляли из пистолета 38-го калибра». «Кто тебе сказал?» «Я слышала, как говорили об этом полицейские за обедом». «38-го калибра», — произнес брат Антоний. Одна тысяча сто долларов». Вот о такой капусте я говорю, сказала Эма, а капустя, которая дает кокаин любимый. Брат Антоний осторожно огляделся, желая убедиться, что ни бармен, ни негритянка не подслушивают. Бармен наклонился над стойкой и погрузился в интимную беседу с путаной. Его пальцы шарили по ее платью, гладили грудь. Брат Антоний улыбнулся. «В результате смерти этого поросенка образовалась пустота», — сказала Эма. «Естественно», — сказал брат Антоний. «В ночной пустоте уплывают клиенты». Эма посмотрела на него. «Естественно», — снова сказал брат Антоний. «Было бы неплохо заполнить эту пустоту, унаследовать ремесло, так сказать, выяснить, кого обслуживал тот человек». Стать их кондитером и кондитершей. «Не всем это может прийтись по вкусу», — засомневался брат Антоний. «Я не согласна. По-моему, сморчка замочили не из-за его ремесла. Нет, любимый, я решительно не согласна с тобой». «Тогда за что же?» «Да был ли он убит? Ты выслушаешь мою ученую догадку? Сделай одолжение». сказал брат антоний он был глупым человечком и оказался скуповаться с одним из клиентов а вот такая догадка брат но любимый когда мы с тобой начнем продавать сладкую пудру мы себя будем вести по другому мы будем сладкими со всеми мы будем мистер и миссис сладость а как мы раздобудем сладкую пудру для продажи спросил брат антоний Давай начинать сначала. Эма погладила его по руке. Вначале найдем клиентов, а потом найдем сладости. А много ли у него было клиентов, по-твоему? спросил брат Антоний. Сотни, улыбнулась Эма. Возможно, тысячи. Мы разбогатеем, любимый. Мы будем ежедневно благодарить Бога за то, что кто-то убил пака Лопеса. Доминус в обискум! сказал брат Антоний и начертил в воздухе крест».